«Де Браси презирает ваше осуждение и не ищет ваших похвал. Убирайтесь назад в свои логовые трущобы, подлые грабители. Молчать, когда благородные рыцари говорят вблизи ваших лисьих нор!» Если бы предводитель Ёминов не поспешил вмешаться, эта неуместная выходка могла бы навлечь на Мариса де Браси целую тучу стрел».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 «Худший монах», — сказал предводитель, — «ты, кажется, с утра с раннего промочил себе горло». «Скажи на милость, кого это ты подцепил?» «Собственным мечом и копьем добыл себе пленника, благородный начальник», — отвечал причетник из Копменхерста. «Или лучше сказать, собственными луком и алебардой. А главное, я его избавил от худшего плена». «Ну, говори, еврей!»